Имя герцогини де Лонгвиль. В самом деле, герцогиня де Лонгвиль могла хоть кого заставить задуматься. Она была одной из знатнейших дам королевства и одной из первых придворных красавиц. Ее выдали замуж за старого герцога де Лонгвиля, которого она не любила. Сперва она ослыла любовницей Калиньи, убитого впоследствии из-за нее на дуэли посреди королевской площади герцогом Дегизом,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 ну так ладно тогда нечего и говорить об этом и планшеет снова поехал позади дартаньяна с тем великим доверием которое он всегда питал к своему господину и которое ничуть не ослабело за пятнадцать лет разлуки они проехали около мили к концу этой мили планшеет снова поравнялся с дартаньяном сударь сказал он ну отозвался тот поглядите ка сударь в ту сторону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 Действительно, откуда-то из тьмы до слуха Д'Артаньяна донеслось отдаленное лошадиное ржание. «Наши молодцы выступили в поход», — сказал он, — «но нас это не касается. Едем дальше». Они продолжали свой путь. Через полчаса они достигли первых домов Нуазии. Было около половины девятого, а то и все девять часов вечера.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 — А до кого же тогда? — спросил Планше. — Я и не знаю. — Да и какое мне дело? У меня другая забота — попасть в монастырь к иезуитам. Ну, на коней, и постучимся к ним. Будь что будет, не съедят же они нас, счет побери. И Д'Артаньян вскочил в седло. Планше только что сделал то же самое,